Глава 22. Экскурсии были потрясающие, Наташка от души наслаждалась. Никакие картинки в книжках не могли сравниться с тем, что было прямо перед ней сейчас. Удивительные орнаменты, потрясающая мозаика, завораживающие реалистичные скульптуры. Имена, которые на уроках истории казались едва ли не вымышленными, но нет. Тут это была реальная история. Вот они, лица эпохи в скульптурах, барельефах, надписях. Они все были тысячи лет назад, и вот их нет. Великая культура, потрясающее мастерство. Гигантские империи рушатся, а у нее чуть мир не рухнул из-за любви. Как все это легковесно и так неважно будет тысячи лет спустя. «Что от нас-то останется?» – грустно сказала она, выходя из прохлады музея под палящее солнце лады. Никто не ответил. Все четверо стояли, будто вернулись домой, как Одиссей. Вот только не двадцать, а сотни лет спустя. И нашли лишь выбеленные развалины своего города. Было странно и одиноко. Не грусти. Алексис ласково привлек ее к себе. Мир всегда был так устроен. Что-то и от нас останется. Да, я даже знаю, что. Я сейчас наделаю суперских фотографий, И уж нашим внукам точно останется память о том, как их бабушки и дедушки путешествовали по Греции, когда были молоды и невыносимо хороши собой. Но только девочки, – защебетала Полинка. А я, – возмущенно иронично воскликнул Алексис. Наталья, разве я не хорош? Наташка чуть отстранилась и смущенно улыбнулась. Я знаю, я хорош, и я знаю, где выйдут просто шедевральные фотографии. Он крепко сжал Наташкину руку и увлек ее за собой со ступеней музея. Алексис и Леонид взяли у дяди небольшую яхту и повезли девчонок показывать Афины с моря. Наташкино сердце было сражено на повал и навсегда. И Алексис тут был ни при чем. Ни с первого, ни со второго раза ему не удалось вызвать в ней такую бурю эмоций, как внезапно полупрозрачное и лазоревое море. Она привыкла к черному и теперь понимала, какое же оно теплое и густое, какое прозрачное и яркое это море. Непередаваемая игра красок, все оттенки бирюзы и прозрачность кристальная. Уединенная бухта где-то вдалеке от Афин гостеприимно приняла туристов. Берег не был пуст. Пара десятков человек загорала и купалась в море. Видимо, здесь отдыхали только свои, те, кто знал как и на чем добраться, потому что их яхта была не единственной, а от пляжа вверх поднималась охристого цвета почти отвесная каменная стена. Так сразу и не поймешь, есть тут выход на большую землю или нет. Девчонки с удовольствием растянулись на песочке, а парни занялись столом. Наташка сквозь очки разглядывала крошечный скрипучий пирс, маленькие яхты, лениво качающиеся на волнах, высокое небо и редкие облачка. «Купаться пойдем?» – спросила Полинка. «Вода еще холодная». Алексис протянул ей бокал. «А вот бабулина угощение еще теплое». «Бабулина?» – удивилась Наташка. «Я думала, вы из ресторана заказали». «Как можно?» – развел руками Алексис. «Разве может кто-то лучше бабушки готовить, правда, Лень?» «Само собой», – подтвердил Леня. «Греки любят и умеют готовить, а греческие жены на кухне просто богини». «Когда готовят?» – иронично спросила Полинка. Алексис и Наташка рассмеялись, алёня смотрел на Полинку с легким испугом и недоумением. «Я не очень хорошо готовлю», — Полинка пожала плечами. «Да у них там в Питере готовить не из чего. Они там червяков каких-то едят и тощих рыбешек. Вода у них болотная и не растет ничего», — вступилась за Полинку Наташка. Глаза Лени округлились. «У нас все есть, самое свежее, и рыба хорошая, и хлеб, помидоры, зелень, оливки, что хочешь. Ты всему научишься, совершенно искренне», — повествовал лёня пока Полинкины глаза округлялись все больше и больше, а Алексис и Наташка хохотали. Загоралось прекрасно, и в прохладную воду соваться не хотелось. Ну, какие-то храбрые люди заплывали далеко и в полосе прибоя резвились. С другой стороны, моржи могут быть и в Греции, тем более воздух под 30 градусов прогревается. Вино на пляже казалось слегка лишним, потому что от него кружилась голова и тянула в сон. А бабулины домашние изыски уже почти убедили Наташку в том, что пора в Грецию перебираться. Хотелось мимолетно то бросить все и переехать жить сюда просто с одним чемоданом, то замуж за грека, чтобы кормили вот так и выгуливали сутками напролет. Она повернулась на живот, подставив солнцу ту самую точку, которая жить спокойно не давала, и закрыла глаза. Она стояла у самой воды. Набегающие волны едва касались пальцев. Вода не казалась такой уж холодной, как пугал Алексис. Вдруг спустилась откуда-то сверху невообразимая легкость. Наташка раскинула руки, как будто готовая взлететь от счастья. Прямо перед ней из воды поднялся Петька, мокрый, улыбающийся, разбрызгивающий соленые капли во все стороны и на нее. Она удивилась, отшатнулась, узнала его. Сердце упало в пятки. А Петька подмигнул ей и нырнул снова, сделав какой-то невообразимый кульбит. «Стой!» — крикнула она и рванулась в воду. Внезапно вода оказалась ледяной и темной. Она увидела, как из воды кто-то поднимается. Наташка хотела закричать, но не получилось. Из воды выскочила Алексис, прямо перед ней. Встал, глядя на нее сверху, точно такой же, как Петька, мокрый, с текущими с волос струями соленой воды. Но не он. Он взял ее за руку и потянул за собой. «Я не умею! Я не умею!» — сопротивлялась она. Вдруг она подхватилась и села, почувствовав мир вокруг себя слишком горячим. «Заснула, что ли?» — тихо спросила Полинка и погладила ее по руке. «Не напекло голову? Я тебе спину платком прикрыла, чтоб не сгорела». «Где он?» – заспанным голосом спросила Наташка. «Кто?» Наташка хлопала глазами. «Парни пошли какие-то ракушки искать нам на сувениры. Точнее, поплыли морем». «На яхте нас бросили?» – испугалась Наташка. заполошная ты, что тебе там приснилось? Сами поплыли, руками и ногами гребя», – покачала головой удивленная Полинка. «Господи!» – Наташка откинулась на покрывало. «Капец, приснится ж, я тонула просто в темной воде. Я плавать не умею». «А кто тебя там напугал во сне-то?» «Морской царь, очень злой», — соврала Наташка и закрыла глаза. «На, вот водички холодные попей», — счастливо сказала Полинка. Наташку сон этот опечалил. Петька резвился в прозрачной теплой воде без неё. а в темную холодную ее тащил Алексис. И если не считать, что примерно так она и думала каждую минуту, то сон ей не нравился вообще». Подсознание просто пересказало ей ее собственные страхи. Наташка гнала от себя назойливые мысли, и, к счастью, они были с ней недолго, потому что морской царь и его брат вышли из моря буквально считанные минуты спустя. В руке у Лени был какой-то черный тканевый мешочек. А вот и дары моря, моя прекрасная нимфа. Алексис взял у Лени мешок и вытряхнул его прямо на песок. Пока Полинка растирала своего грека сухим полотенцем, Наташка увлеченно перебирала ракушки. Острые, витиеватые, почти плоские, ребристые, разноцветные, множество камешков причудливых форм и окраски, отполированных морем, гладких и шероховатых золотыми искорками и прожилками. «Необыкновенная красота», — восторженно сказала Наташка. «Как вы выдерживаете тут жить, когда так прекрасно вокруг? А мы периодически уезжаем куда-нибудь в Африку, чтобы прослабиться рассмеялся Алексис. Если только в Сахару, и потом, чтобы домой хотелось, к морю, ответила Полинка. Вроде того, вставил рассеянный Алексис, не спуская глаз Наташки. За очками было не разобрать, что выражают ее глаза, а на губах бродила слабая улыбка. Наташка держала маску. Алексис был невыносимо хорош после моря. смуглая кожа, по которой тут-то тут, тут, там стекали последние соленые капли, мокрые волосы то и дело падали тяжелыми прядями на лоб. Да, что ни говори, одежда скрывала прекрасный образец мужской красоты, достойный привлечь внимания какого-нибудь древнего камнереза. Греческий бог болтовни алексей сафинский собственной персоной. Наташка засмеялась. И удивилась Полинка, нам расскажешь? А я представила, как вот так 2000 лет назад отдыхали на берегу моря прекрасные нимфы и не менее замечательные древние греки. А еще представила, как то боги, то богини у них тут прикидывались гусями-лебедями, и прочим всем, чтобы совратить очередную царицу. И вот толком же ничего не изменилось. «Это почему у нас лодка с мотором?» – ответил Леня и подмигнул. «И никто никем не прикидывается», – вставил Алексис. «А мне вот не хватает раба с опахалом, ибо жарко», – томно сказала Полинка. «Это да», – весело ответила Наташка. «Раба очень не хватает, я б его замороженным мороженым послала». «Можно на яхту перебраться и поплавать, там мороженое точно есть, я купил», — ответил Алексис. «И на море ветерок должен быть. У нас еще полдня, если надоело лежать, давайте плавать под парусами». «На абордаж!» — подхватилась Полинка, размахивая полотенцем. Наташка покатилась со смехом. «Мы, конечно, для греческой публики сильно ипотажно себя ведем», — сказала Наташка, доедая второе мороженое. Казалось, только теперь она немного вернулась в себя, ощутив знакомый холодок и почти знакомый вкус. Я так и знал, что мороженого надо брать больше. алексей снова открыл морозильник. «Еще будешь?» «Пока хватит», — ответила Наташка. «Ну да, мороженое холод — это что-то очень наше. Я прямо в себя пришла. Но мысль о жизни в такой теплой стране меня не покидает. Ты не представляешь, какая серая грязная Москва на мой вкус. Я люблю природу. А в Москве, чтобы побыть на природе, надо из Москвы уехать». Или в парк какой-нибудь ехать через полгорода. Такое себе удовольствие. А у нас дом есть в горах. Тут горы, конечно, не прямо Альпы, но живописно. Я тебе пришлю фотографии. А я думала, опять будешь меня в гости звать, подмигнула Наташка. Алексис не нашелся, что сказать. Уже звал вроде, но отклика не нашел. И тут вдруг приедешь? А я не знаю. Съезжу в Москву, поскучаю, а там глядишь. Снова где-то в груди больно защемило. «Поскучаю. Это ведь снова о нем. В переводе на женский разузнаю, с кем он, а тогда дам или не дам тебе шанс». Наташка резко поднялась и подошла к борту. «Там работа, дом, семья. Там слишком много всего. И я не знаю. Я не могу ничего обещать, поэтому не знаю». Алексис по-прежнему молчал. Что-то менялось, как будто она уже не снежная королева, но такая непонятная. Ночью плакала в его объятиях, ночью танцевала с ним, шутила, ночью сидела с ним в ресторане до самой глубокой темноты. А днем дистанция, поверхностные разговоры, отстраненности, вдруг... Девушка-загадка. Как будто заколдованная, ночью одна, а днем совсем другая. Ночью теплая, искренняя, родная. А днем как будто в каком-то коконе, смотрит оттуда на него, а выбраться не может. Ночью водопад боли, откровенности и слез. Днем снежная королева, любительница мороженого и колких шуток. «Что молчишь?» – передумал, – прервала она его размышление «Нет, просто не ожидал. Я думал, ты отвергла эту идею в принципе». «Какую конкретно?» – усмехнулась Наташка. «С гостями, что ты приедешь одна, и я покажу тебе Грецию. А ты что имела в виду?» «Ты на самом деле тоже». Просто уезжать вдруг что-то не хочется. Она села рядом, посмотрела на него в глаза в глаза, как будто пытаясь разглядеть, омут в нем или чистая вода. Кто он, злой морской царь или добрый? Ты мне очень нравишься, Наталья очень, тихо сказал он и потянулся к ней. Она поджала губы, подружески похлопала его по руке и отошла обратно к борту. Он тяжело выдохнул и только покачал головой. Ничего не понятно. «А между тем, ребята, нам пора рулить к берегу», – выглянула из-под шляпы Полинка. «У нас сегодня мини-спектакль и концерт прямо в ресторане отеля». «Господи, еще два банкета, и мы дома!» – горестно выдохнула Наташка.